Туда ведь нельзя. Туда, куда направился жихарь, свернув с большака, и вправду было нельзя. Ни один житель многоборья, ни один кривлянин, будь он в здравом уме, либо, расточив он и никогда и ни за какие посулы, не пошел бы в сторону жихара. Семи вражья, местности сильно пересеченной и пользующейся черной да худой известностью. Была, правда, от семи вражья и некоторая польза, поскольку располагалось оно как раз на границе многоборских и кривлянских земель и охраняло оба княжества друг от друга лучше всякой богатырской заставы. Оттого на этом направлении застав и не держали. и даже троп туда не тарили. Когда-то туда вела дорога, и не простая, а мощеная, каких в здешних краях не устраивали вовсе. Но все булыжники уже давно повыворотили и растащили, вероятно, там, куда осмеливались зайти. А сквозь оставшиеся проросла трава и даже небольшие деревца. Когда-то через все семь обрагов перекинуты были семь мостов, и не висячих да болтающихся, а на высоких опорах, вкопанных глубоко в землю, так что никакое половодие не могло их поколебать. Самые смелые или невежественные бывало доходили до первого моста и поворачивали обратно. Какая-то сила перебила опоры, перекрутила прочный деревянный настил, рассыпала и каменную подушку у ближнего края что делалось на дальнем краю было уже не видно из-за густых ветвей некоторые пытались перебраться через овраг просто по низу но никто из этих пытал назад уж больше не возвращался а в таких гиблых местах слагают обычно разные сказания бился мол там ваня золотарёв с зубастой энтропией вот он её и вбивал семикратно в сырую землю а следы остались навечно или мол стоял там дворец о семи островерхих башнях а в каждой башне царил свой владыка с войском и обслугой да чего-то они между собой не поделили Пожелали друг дружке провалиться, а пожелания взяли, да в одночасье сбылись. Но нет, не сложили просим и вражье таких сказаний почему-то. Ничем не объяснили для себя люди его появление на свет, и от этого молчания было еще страшнее. И в многоборье, и в кривлянии, На земных чертежах это место никак не было обозначено. Возможно, и было, только потом сведущие люди соскребли его с пергаментов, чтобы никому не вздумалось туда прогуляться. Вскоре и трава перестала путаться под ногами, и деревья как-то начали меняться. Жихарь шел, не глядя по сторонам, и, не глядываясь, ему показалось, что кто-то движется следом. ну не то чтобы движется а высматривает вытрапливает выслеживает но то мог быть здесь и не зверь и не человек высматривать могло само место Наверное, сверху семи вражья могло показаться обычным лесом, правда, несколько угрюмым. Теперь же богатырь увидел и понял, чем оно от остальных было на отлику. Увидел и ужаснулся. Только отступать уже не стал, и стыдно, и поздно. Вместо травы под сапогами бесшумно вминался мох. Не веселый зеленый и не суровый седой, а бурый мох, а на кончиках красный. Такой же мох покрывал стволы и ветви деревьев, на которых листьев уже давным-давно не было. Всякий звук в этом мохе увязал, и тишина стояла, такая, что мнилась. Заголоси сейчас даже знакомая лесная птаха Кукша». и сердце от внезапности разорвется. Знать Жихарь не знал, а чуять чуял. Если на этой мягкой постели уснуть, то никогда уже не пробудешься. Мало того, не найдут даже костей. Если тронуть дерево незащищенной рукой, то тут, возле него, и останешься с теми же последствиями. Да еще от моха шел какой-то дурманящий сморот, то ли мерзкий, то ли приятный. А спина